20 с лишним лет назад родители Серёжи Плещеева были молодые и здоровые и очень уважали долгие прогулки по вечерам. В результате их сын неплохо знал тогдашнее Токсово. Посещали они и большую Озёрную, и Сергей Петрович помнил, что по этой улице уже в те времена лучше было ездить на грузовике. Он много раз видел, как москвичи Столько что появившимися Жигулями натужно карабкались по довольно крутому подъёму, стараясь не ободрать брюха на каменистых колдобинах. После каждого дождя вниз по улице весело мчались ручьи, и в плотном песке проявлялись всё новые подводные камни. Чуть пониже большого зелёного дома дачи академика Новикова Легковушки опасно кренились, объезжая глубокую яму. Серёжин папа хмурился и предрекал, что когда-нибудь здесь кувырнётся академикова бежевой Волга. Вот тогда-то, говорил он, улицу и заасфальтируют. С тех пор миновало почти четверть века. Академик почил, Ленинград стал Петербургом, а улицу в порядок не привели. Наверное, потому что благодаря опытному шоферу бежевая Волга так и не кувыркнулась. В водительских качествах плещеева Даша немало не сомневалась, но всё-таки посоветовала ему заезжать с другой стороны, мимо подстанции, потом берегом Кривого озера и вверх по переулку. Там тоже был подъём, но не такой крутой и размытый. Сворачивая с шоссе Прищеев наказал себе не забыть и спросить Дашу, гоняет ли ещё по переулку коров, или теперь в топсе их никто уже и не держит. Серую неву, последовавшую за ним с выключенными ходовыми огнями, Сергей Петрович не заметил. Во-первых, потому что её владелец этого не желал, а во-вторых, Прищеев думал о Даше и волновался, точно мальчишка перед первым в жизни свиданием. Укоренинный образ Людмилы, как он и предвидел, успел потускнеть и отодвинуться на задний план бытия. Людмила была вчера и будет завтра. Здесь и сейчас существовала только Даша, Дашенька, и две свечи на столе, накрытом для небольшого ужина и долгой беседы. Однажды Сергею Петровичу попалась на глаза статья с рассуждением театрального критика, чем, мол, Дон Жуан так покорял женщин. А вот как раз тем, что каждый из своих мимолетных избранниц принадлежал безраздельно и целиком, пусть на краткий миг, но весь по трохаме, и женщины это безошибочно чувствовали во все времена. фары девятки, включённые на дальний свет, выхватили из темноты высокий сетчатый забор и за ним округлые серые туши трансформаторов, увенчанных белыми фарфоровыми коронами. Подстанция сообразил Прищеев, но ну, слава богу, в нужном месте свернул. В это время в ярких лучах фар замелькал растрёпанный мужской силуэт, Мужчина суматошно взмахивал руками и куда-то спешил неровным ковыляющим шагом. Пока плещеев раздумывал, что неведомому субъекту явно следовало бы поменьше пить, растрёпанного мужика нагнал второй, видимо, оторвавшийся от той же бутылки. Нагнал, сапл за плечо и начал зверски волтузить. Первый принялся отбиваться. С дороги они при этом не уходили. Наверное, при свете фар драться было с подручнее, чем в темноте. Люди, кто-нибудь, помогите! Влетел при открытой окошке девятки истощный женский вопль. Рядом с дерущимися безталко возметалась фигура в домашнем халате, из-под которого синели физкультурные брючки. Молодая женщина неловко попыталась разнять сцепившихся мужиков, но тут же, случайная ли нет, заработала от одного из них кулаком и осталась сидеть на земле, прижав ладони к лицу.